«Ничего себе!» — подумала девочка. «Оказывается, молодо! Да еще и жены!» Но послушно выбралась из кожаного гнезда, перешла на указанное место. Зачем Мася так себя повела, она и сама не знала. Ведь только вчера она любовалась мамой, желала ей счастья, рекомендовала... Как пошутила та поехать в театр, ресторан, концерт, потусоваться, а на утро что? Отменила свои пожелания так быстро и по той лишь причине, что мама вышла замуж? Ничего себе! Раз и как в срочном фотоателье, нате вам ваш портрет. Мама! Вышла! Замуж перевернула свою жизнь, хотя сказала там в училище старшей и младшей ⁇ Мои слезы, мое дело ⁇ А мапа жала, устраивала счастье своей дочери, выходит до жала. И она, Мася, участвовала в этом как же еще? Хвалила маму, восхищалась ее красотой переменой, новой работой и большими деньгами, как будто ей не двенадцать, а пять лет, и как будто неясно, чем приходится платить в таких случаях. А чем? Памятью об убитом отце? Только ведь его не вернешь. Верностью прошлому, в котором Масе еще не было. И есть еще совсем уж простое. Человек хочет жить просто жить, жить лучше, чем сам может. И вот он меняет себя. Мама отплакала отца, выплакала свое одиночество, независимую скудость. Нет, ни разу не обсуждала с Масей, что делать и как дальше жить, но вот сломала сама себя, покорилась жизни, захотела жить лучше сама, и Масе будущее обеспечить. Вот они и едут в чужом «Мерседесе» на мамину свадьбу. Продалась мама. Разве не ясно и вовсе не обязательно, что продалась ради Маси, но и для нее тоже. Так что же делать? Выскочить из машины? Ну и что? Отказаться от этой свадьбы? Ну разве это она замуж вышла? И ведь сама ж хотела, желала маме счастья. Что за детство такое наивное ползло из Маси? Все это голову теснило, пока ехали. Едва удержала себя, не заплакала. Когда вышли из машины, Вячик обнял одной рукой маму за талию, другой Масю за плечи, и хоть она выворачивалась, вывернуться не смогла. Войдя в ресторан и сдав одежду, Вячик взял у лоточницы, стоявшей при входе, огромную золоченную коробку конфет и протянул Масе. Она приняла дар и прижалась к маме. Обошлось без слов. Зато сколько их истратили за столом, этих слов-то! Мапа и Николай Михайлович торжественно одетые, и оказалось обо всем знавшие заранее, Массишвили, мама с Вячиком, оба в классной упаковке, ну и Мася. Народу немного, но слов и еды полным-полно. Больше всех старался Массишвили. Сыпал анекдоты, порой требуя от Мася закрывать ладошками уши. И она в неясной смуте исполняла его шутливые приказы, а все освобожденно хохотали. Вот это чувство, наверное, Мася ощутила и запомнила прежде других. Освобожденность. Мама хохотала, как безбожная девчонка. Мапа, несмотря на солидность возраста, распоясалась тоже, и даже дед не походил на себя. Лоб разгладился, освободился от тяжких исторических дум. Только однажды он попробовал перевести беседу в свое русло, спросив Вячика. А вот ваше отчество, это, конечно, расшифровывается как коммунистический интернационал молодежи, ведь это было принято когда-то.